Глава шестнадцатая «Эй, вас самих не достало стоять там и пялиться, как я жру?» Рик проглотил очередной кусок нежнейшего мяса и широким жестом пригласил стражников к столу. «Присоединились бы, а! Это же сдохнуть, как вкусно!» Увы, ответом по-прежнему была тишина. Представленных к крику надзирателей выдавали только взгляды, в которых слишком явно читалась зависть. Тем более одному всех яств было много. «В казармах не пусть так не кормит, предпринял Рик последнюю попытку и махнул рукой. «Как встречу величества, попрошу его разрешить вам хотя бы жрать со мной вместе. Это ж форменная пытка!» «О, так может, вас сюда в наказание поставили?» Ответа, само собой, не последовало. Рик впихнул в себя остатки мяса из третьего блюда, сыто рыгнул и отодвинул тарелку. Десерты императорской кухни должны быть не хуже основных блюд. А места такими темпами под них не останется. Конечно, он не собирался обжираться до тошноты и неподвижности. Но такой шанс грех не использовать. Ему, наемнику, иногда разбойнику и бродяге без выдающихся качеств, вряд ли когда-нибудь удастся снова попробовать настолько вкусную еду. Стоило положить приборы на стол, как от стенки отлип слуга-разносчик, ловко собрал грязную посуду и исчез за дверью. Этот выглядел поумнее стражи, наверняка не станет брезговать остатками. Завтрак давно перешел в обед и был, наконец, закончен. Впереди ждали чай и сладкое. Но вместо них пришли нежданные гости. Рик-то думал, за ним пошлют, они придут лично. Про императора и свое задание Рик успел слегка подзабыть. Или, сказать вернее, отвлекся. В любой работе нужен перерыв, верно? Раз голос Энши в голове не звучит, с потолка не бьют огненные молнии, а камин не стремится никого сожрать, все в порядке. Было в порядке. До этого момента. Величество! Рик встал и изобразил поклон. Позвольте искренне вами восхититься. Если у вас каждый день такая жратва, просто удивительно, какой силой воли вы не заплыли жиром. Императора знакомо перекосило, хотя Рик вроде как польстил. Зато вошедший следом хищный подтянутый человек позволил себе едва заметную усмешку. Что же, хороших манер от вас и не ждали, господин Мак. Ричард, если не ошибаюсь, позвольте представиться без лишних церемоний. Мое имя Фернандо. А, Рик невольно сник. Главный, над ночными. Знаем, слышали. Неужто решили разговаривать со мной более привычными методами? В этом случае Энша узнает, не сомневайтесь. О, вы рано перешли к угрозам. Фернандо тонко улыбнулся, и по спине Рика пробежал холодок. Я понимаю причины вашей агрессии, но, поверьте, она совершенно не нужна и к тому же неуместна. По крайней мере, сейчас. Я просто хотел познакомиться с единственным магом пламени в наших землях. не каждый день такого встретишь, ведь верно? И как знакомство? Чудно! Фернандо хлопнул ладонями в притворном восхищении, улыбочка стала еще холодней. Мурашки устроили по спине Рика новый марш. Он криво усмехнулся, едва сохраняя остатки спокойствия, и развел руками. Прямо сказать, общение с кем-то вроде Фернандо он не желал и не ждал. Садиться обратно за стол, пока этого не позволит император, Рик уже не рискнул. В присутствии лидера ночной стражи в голове сами собой всплывали ошметки знаний о хороших манерах. Не то чтобы Рик его боялся, хотя нет, Рик его очень боялся. Гораздо больше, чем императора. Гнет темных отступил. И Энши, наконец, мог насладиться дорогой через отдаленные от столицы поселения. Чем дальше от сердца империи, тем понятнее люди и проще нравы. Нитки-изнанки здесь были ровнее, а дышалось свободней. Несмотря на то, что остатки оков еще мешали Энши полностью стать собой, его чувства обострились, мир стал ближе, громче, яснее. Теперь Энши можно было назвать человеком лишь внешне. Да и то глаза выдавали истину тем, кто умел в них смотреть. Здесь, близ погибшего гроха, людей толком не было. Ни город, ни деревни не воскреснут за одно утро. Еще долго округа будет скалиться пустыми окнами и полниться особым одиночеством, которое чувствуешь в упустевших домах. Даже запахи гарри и падали не отпустили эти земли. Но Энши не было до них дела. Сочувствовать местным жителям давно было поздно. А вот Ганс совсем сник. По сторонам он не смотрел, ушёл в себя, сосредоточив взгляд где-то между ушами коня. За дорогой тоже толком не следил. По его нити текло что-то тяжелое, что Энша не хотел ни чувствовать, ни понимать. предпочел просто закрыться. Самому Гансу было полезно побыть одному, даже если о невольной компании он толком не знал. Погода медленно портилась. Лёгкий приятный ветерок сменился холодом, грозовым. Где-то над горами шёл ливень или даже снег. Быстро темнело, будто мир чувствовал настроение Ганса. Энши пару раз передернул плечами. Теперь, когда чувства стали острее, мокнуть ему не хотелось. «Ускоримся!» — приказал он после короткой стоянки. Ганс только кивнул в ответ. Безболтливого, трясущегося от каждого шороха Дерека, Путь оказался тихим, немного пустым. Падальщики из людей встретились уже ближе к Арсему. Жадность жадностью, но даже они отходили подальше от печати, стоило спуститься с умерком. Что-то чуяли людишки, хотя и не понимали, что именно. Энши криво усмехнулся и еще ускорился. «Надеюсь, ты не устал. Нас нагоняет гроза, так что забудь про привал. Остановимся на границе леса, дадим коням отдых и снова в путь». «Будем в Арсене до темноты». «Позволь предположить, что с луной», — вынырнул Ганс из своих мыслей, встряхнулся. «Право, тут и солнца не видно. И я... Благодарю тебя». «За что? Мне тяжело здесь. Не хочу оставаться, не хочу останавливаться и не хочу задерживаться. Сам бы я не посмел торопить, но рад, что ты со мной солидарен». Энши только пожал плечами. Причины у них с Гансом явно были различны, как и сами мысли. Но если Паладин хотел искать больше общего, пусть ищет. До столицы осталось всего-то пара дней. Там и решится за одной не чертой или по разные ее стороны. Раскаленная тишина сломалась, — говорил в этой комнате только Фернандо. Император сидел и наслаждался зрелищем с улыбкой отожравшегося на сливках кота. Рик же натянуто отвечал на вопросы и радовался, что большей части ответов у него попросту нет. Наверняка лидер ночных чуял ложь шкурой. При этом Рик понимал, это еще не допрос. Когда он прямо сказал, что не может назвать имя Энши, Фернандо не стал ни настаивать, ни продолжать разговор. Перевел тему. Впрочем, приятных тем у него не было. Поэтому новый вопрос удивил Рика и даже несколько выбил из колеи. Так чего вы желаете, господин Мак? По имени крику больше не обратились ни разу. Еда и женщины это прекрасно, кто спорит. Но неужели у вас нет более важных желаний и целей? Есть, невольно сглотнул Рик, лихорадочно подбирая фразы. Хотел бы встретиться со всеми, кто был в солдатской харчевне прошлым утром. Ну, когда меня взяли? Неожиданно, однако. Позвольте узнать зачем? Хочу лично плюнуть в рожу каждому, кто возил меня по камням мостовой». На мгновение повисло удивленное молчание. Император даже оторвался от принесенного Рику десерта. Затем Фернандо буквально расхохотался в голос. «Ха! А это сильно! Нет, я знаю, мои ребята не отличаются состраданием корестованным, Но такая страшная месть!» «Вы не просите их жизни, господин маг?» «Вы их дадите?» — фыркнул в ответ Рик. «Разумеется, нет. Толку тогда торговаться?» «Вы весьма рациональны. Хорошо, я упрощу задачу. Все, кто имел отношение к вашему аресту, принесут свои извинения за грубость. Вам лично, разумеется, и под моим контролем. Вы же их примете и, уверен, получите от этого свое удовольствие». «А как же компот?» «Простите?» «Тот урод, что выбил мне зубы, спрашивал, помнится, наелся ли я?» «Так вот, забыли компот!» «Я, знаете, и правда, не прочь сравнить местную похлебку с тем, чем пичкают на окраинах!» Фернандо чуть наклонил голову, сверля Рика внимательным серым взглядом. неопределенно дернул уголком губ, что могло одновременно означать и презрение, и усмешку. Бросил взгляд на императора и, безусловно, получил какой-то незаметный для Рика ответ. Улыбнулся, развел руками. «Я не намерен повторять предложение дважды. Либо вас устраивает, либо вы не получаете ничего». «Ничего меня устраивает гораздо меньше». Рик мрачно скрестил руки на груди. Нужно было сразу просить обед в их казармах, а не выпендриваться со страшной местью. Увы, этот шанс навсегда упущен. Чёртов, Фернандо и так наверняка отметил для себя непонятный интерес Рика. Осталось только соглашаться и делать вид, что жутко оскорблён господами-законниками. Будь по-вашему. Думаю, на этом разговор окончен. Чуть ли не впервые за всё время подал голос его величества. Фернандо, я уступлю твоей просьбе и поручу нашего гостя твоей заботе. «Как вижу, вы прекрасно находите общий язык!» Фернандо молча поклонился. Рик внутренне чертыхнулся, пытаясь хотя бы примерно оценить глубину, темноту и вонь своего положения. И тут его прямо дернуло за язык. «Эй, погодите, величество! Одному жрать скучно! Пусть хоть мужики ваши присоединятся, а то у них вид голодный, будто еду в первый раз видят!» Оба стражника побледнели как один. Рик поздно сообразил, что такая просьба приведет их скорее на плаху, чем к вкусному обеду. Но император даже не обернулся. Только Фернандо перед выходом ободряюще хлопнул обоих по плечам и бросил что-то про глупые шутки. «Как видишь, с ним нетрудно найти общий язык». Фернандо не стал изменять себе, и на столе стояла чашка любимого чая. Такой же предпочла Леона — А вот император снова наполнил кубок вином. Интересно, кто из солдат ему нужен? Зачем? Или же дело в самом месте? Хм... Посмотрим, во что он превратит встречу и страшную месть. Скорее всего, маг не один. А этот Ричард просто пускает нам пыль в глаза. В этот раз император был спокойней. Смирение и даже страх пойманной вражеской пешки — пришлись ему по нраву. «Достаточно его поведения. Вызывающий, провокационный фарс. Проверьте всех, кто был в казармах в то утро. Проверьте, сколько он находился в городе, где останавливался, с кем общался. Одного тука мало, он старый слеп, а твой информатор и вовсе не стоит большого доверия. Еще нужно проверить зал. Лучше вместе с казармами». Конвой докладывал, что маг пытался сбежать. Рьяно, даже отчаянно. Ответов он нам не дал, зато дал зацепки. Фернандо задумчиво покрутил в ладонях горячую чашку, покачал головой, пробормотав себе под нос. «Нет, ему нужны люди, я уверен». А еде он заговорил потом, наверняка желал скрыть истинную причину. «Что ты скажешь, Леона?» «Скажу, что у него отвратительные манеры», — дёрнула подбородком жрица. «Дикарь, которому от женщин нужно только одно». «Он оскорбил тебя?» «Что же стоит пообщаться с ним ближе?» «Не стоит. Он не распускал руки и вряд ли повторит ошибку. Понял, кто я и кто за мной стоит». «Что-то еще ты нам скажешь?» — вмешался император. «У тебя была определенная задача». не разочаровывай меня девочка прошу прощения ваше величество леона кротко склонила голову длинные ресницы виновато прикрыли глаза в ричарде нет злобы и нет враждебности снадобье на него не подействовало защитила сила которой я вовсе не ровня. я ощущаю некоторые намерения, но они личные шкурные простите мне неподобающие слова. Ричард ищет личной выгоды удовольствия, любит ощущение силы и несколько ею опьянен. Над ним чувствуется влияние господина Энши, но оно не направлено против вас или столицы. Я заметила нити огня на изнанке, но они ровные и уверенные, без обиды, злобы или сожаления. Что бы ни приказал ему господин Энши, он уверен в своих намерениях. Глубже наизнанку мне не проникнуть. «Но для вас угрозы нет, мой император». «Во всяком случае, сейчас», — негромко закончил Фернандо. «Как и обещал, он больше не поднимал темы обмана. Но между словами так и сквозило, пока ты держишь слово». «Что же, я могу идти? Дел много, а время не терпит». «Да, ты свободен». Император кивнул брату, знаком попросил Леону задержаться, и дождался, пока они останутся наедине. Тяжело вздохнул, свел вместе и развел пальцы, прошелся туда-сюда по украшенному ненавязчивым лесным узором ковру. «Вас что-то беспокоит, Ваше Величество? Если нужно, молитва может ослабить тревогу и помочь привести разум в порядок». «Не сейчас, Леона. У тебя впереди сложный ритуал. Там понадобятся все твои силы». Ну что вы, у нас в запасе не меньше двух дней, я точно успею восстановиться. И все же не стоит. Император остановился, подошел ближе и положил руку на плечо Леони. Чуть сжал, поотечески ободряюще. Да и не думаю, что ты сможешь помочь. Мое беспокойство связано с Гансом. Ты знаешь, меня, его и проклятого Энши объединяет невидимая связь. Но если Энши для меня закрыт, Ганса я всегда мог чувствовать. «Неужели мой брат...» «Нет, он жив». Император удержал порыв жрицы вскочить с места. Но, боюсь, даже он попал под влияние нашего возможного врага. «Прошу вас, не сомневайтесь в Гансе. Даже если он колеблется, мой брат силен. Мой брат верит вам, как никому больше». О, я и сам не хочу допускать сомнений. Но, вы не могу ставить чувство превыше долга, Леона. Ты знаешь, как вы оба дороги мне. После... после потери старшего сына только вы с Гансом помогли мне оправиться и двигаться дальше. Помогли поправиться и поверить в младшего наследника. Я воспитал вас как собственных детей, и, видят боги, вы ни разу еще не разочаровали меня. Но... Император наклонился, взглянул прямо в мокрые глаза Леоны. С дрожащих ресниц вот-вот готовы были сорваться слезы. «Нам нужно быть сильными, девочка моя. И если случится так, что Ганс действительно встал на сторону Энши, вечным заточением придется сковать его. Я понимаю, как тебе больно слышать это, Леона. Но ты сильнейшая жрица империи». Ты наш свет и наша надежда. Энши — враг, с которым не справиться в одиночку. Пожалуйста, будь сильный и приготовься к любому исходу. Если я не смогу верить тебе, то где еще искать свет в этом мире? Я...» Леона всхлипнула. Император аккуратно вытер слезу с ее щеки. «Я прошу вас, дайте мне поговорить с Гансом». Он мой младший брат, он всегда меня слушал, всегда просил совета, когда было сложно или когда с пути сбивали сомнения. Пожалуйста, прошу. Я уверена, Ганс услышит меня и сейчас, что бы с ним ни сотворил господин Энши». «Конечно. Если ты сможешь, я буду рад. Но мы должны быть готовы к любому исходу. Я знаю, ты сильная, ты понимаешь. Ты видишь изнанку и знаешь, как опасен повелитель огня». Мы не можем оставить его на свободе. Какой бы высокой ни была цена, Энши не может быть свободен. Поэтому просто будь готова. Ведь если жрец сомневается, он больше не жрец. Император коротко кивнул, порывисто обнял Леону и быстрым шагом вышел прочь, оставив ее наедине с мыслями и слезами. Варсем прибыли с грозой. Она настигла прямо у ворот города, за мгновение промочив до нитки. Но Ганс был даже рад холоду ливня. Он отрезвил, смыл пепел мертвых деревень с мыслей. А вот Энши нахохлился в седле обиженным воробьем. Стоило оказаться в городе, нырнул под ближайшую крышу. «До замка пара шагов!» — остановился Ганс, перекрикивая гром. «Ты уже промок, так какая разница?» «Не хочу промокнуть еще раз», — буркнул Энши. Его одежда сохла на глазах, а ветер сносил клубы пара обратно под дождь. «Иди пока постучи, пусть откроют». Ганс усмехнулся и качнул головой, но решил больше не спорить. Теперь, когда он знал, кто такой Энши, нелюбовь к воде была и смешна, и понятна одновременно. Вопросов, правда, вызывало много, Когда только покинули столицу, Энши не обращал внимания ни на морось, ни на ливень, ни на промокший сруб. Притворялся? Держал лицо? Или что-то изменилось с печатью? Об этом Ганс думать не стал, все равно не узнает ответов. К счастью, перед воротами долго стоять не пришлось. Ганс не успел остановиться, как их уже начали открывать. Главный жрец Арсема лично встречал спасителей города. Даже не поленился и защитил от дождя короткой молитвой. Внутри ждали тепло и ночлег. Старший жрец не задавал вопросов, а Энши не спешил отвечать. Только распорядился о горячей ванне и утке в яблоках на ужин. Опять. Видимо, вода в бадье капризного бессмертного не смущала совсем. «Она заперта, не стихийная. отмахнулся Энши на немой вопрос Ганса. Усмехнулся. «Ты взял отдельную комнату?» «Больше не стережешь каждый мой шаг?» «Возможно, ты прав, и у меня нет воображения», — в тон отозвался Ганс. «Но позволь, я не дурак и уж точно не слеп». «Ну-ну», — легко отозвался Энши и исчез в своих покоях. Плед был больше не нужен, отдых тоже. Ганс еще спал, так что Энши, едва смыв с себя дрему, отправился искать по замку кого-нибудь. Кем-нибудь оказалось... Бойкая девчушка из местной прислуги. Она как раз несла в покое гостей свежие полотенца, чтобы сделать пробуждение бодрее и чище. Очень расстроилась, поняв, что опоздала, но тут же подробно рассказала, где искать главного из жрецов. Жреца звали Кристофом. Пожалуй, именно таких людей, как он, Энша желал видеть в числе первых своих последователей. Уверенный, сильный, понимающий и одновременно уравновешенный. Такой легко справится с самой яркой и резкой стихией. Впрочем, даже в далеком прошлом такие люди чаще становились умелыми жрецами. В своих основах мир не менялся. «Хорошее утро!» — с улыбкой встретил его Крестов, даже не оборачиваясь. «Смотрю, вы прекрасно видите!» «Как сказать! Скорее, вы стали ярче!» В первую нашу встречу я едва ли мог заподозрить в вас, в вас. — Но ведь заподозрили, — фыркнул Энши. — У меня будет просьба. — Не повеление? — Нет, я не человек. Мне не нужна эта ваша покорность. Жрец, наконец, обернулся и чуть склонил голову. — И то верно. Любой лорд или леди уже были бы оскорблены, если бы я не обернулся и не поприветствовал их как должно. Что же, если вам нужна помощь, я помогу всем, чем смогу. Грох и окрестности скоро начнут оживать. Вернутся бежавшие. Придут новые люди. Те земли не останутся одиноки, но страх из них тоже никуда не уйдет. Я должен спасти их от страха? Ни в коем случае. Тонко улыбнулся Энши и продолжил говорить, знаком попросив, чтобы больше не перебивали и не задавали лишних вопросов. Ганс долго лежал, глядя в потолок пустыми глазами. Дерек, темные, орлы, даже сам Энши. Здесь, в спокойствии Арсема, все казалось далеким сном. Нереальным и зыбким. Ганс бывал раньше в Арсеме. Ему уже давали эту комнату. Та же девчушка-послушница уже приносила чистые полотенца. Пару лет назад, когда только начинала свое обучение. Сейчас глаза у нее изменились, а на руках появились мозоли и небольшие рубцы, следы вышедшие из-под контроля силы. Должно быть, недавно нащупала дар и только-только научилась справляться. Сила жрецов ведь тоже опасна. Ганс вспомнил, как сложно было Леоне, Поначалу сестра и не надеялась учиться, но дар выбрал ее сам, определив судьбу первой жрицы. Письмо от Леона лежало на прикроватном столике. Рядом трижды прочитанный ответ императора. Ганса до сих пор грызли сомнения, смог ли его величество почувствовать осторожности и недомолвки, которые были в докладе о спасении Арсема. Тогда Ганс многое обошел стороной. Писал наверняка в чужой манере, даже если сам этого не понимал. Но ответ императора был обычный, пропитанный участием и заботой. Почти отеческим теплом. Несмотря на все слова Энши, это не изменилось. И в Ганси снова горела погасшая была вера. Он должен остановить конфликт. Он убедит императора, если тот начнет сомневаться. Он покажет Энше, что люди верны своим словам, благородный и помнит о чести. Уверив в этом самого себя, Ганс улыбнулся бездушному потолку. В комнате посветлело. Любопытное солнце вызолотило богатое убранство. Ветер принес утреннюю свежесть, все еще пропитанную дождем. Зато гроза ушла. На небе не было больше ни облачка. Предпочтя обычную одежду доспехом, Ганс покинул гостевую комнату и постучался к Энше, но тот не ответил. Пару раз спросив встреченных учеников, Ганс направился прямиком к облачной беседке, самой высокой крыше и дозорной точке крепости. Верховный жрец умудрился сделать ее уютной и, кажется, часто проводил здесь утренние часы. Энши действительно оказался у него. Заходить в каменную беседку Ганс не стал. только слегка постучал костяшками пальцев по входной арке, сообщив, что он тут. Ему ответили взглядом, но никто не пригласил к разговору. Тот был окончен. «Я все понял, господин Энши», — поклонился правитель Арсема. «Гораздо ниже и уважительнее, чем даже императору. Не стоит беспокойства и не стоит угроз. Я сдержу свое слово. Жрецы Арсема, возродя отпавший грох, И примут его защитника. Мы знаем его цену. Мы знаем, что забрал и что вернул ваш поход. Энши коротко кивнул, молча развернулся и направился к Гансу. Завтрак, и мы возвращаемся в столицу. Слышал, ты получил ответ от Величества? Да, получил. Он просил сообщить, что в замке гостит некий Ричард. Ему выделены гостевые покои, и тебе волноваться ни о чем не стоит. «Ха! О том, какими путями Рик добился мягкой кровати и вкусной еды, величество само собой промолчал. Забавное предупреждение!» «Ричард? Тот разбойник?» «Да, это он!» Энши, скажи!» — Ганс остановился. «Нет, ответь честно, я прошу тебя. Он...» «Ричард? Угрожает его императорскому величеству?» «Разумеется, нет!» Ты говорил, что разбойник зачем-то нужен, но это тайна. Она не связана с твоим драгоценным императором. Если величество сдержит слово, его не тронет никто. Обманет. Я разберусь лично. Вот и все. Скажи, как? Его сила выше моей силы ключа, и... Это не твоя забота. Но я назначен. Нет, я хочу... Энши обернулся, встретив взгляд Ганса своим, огненным. полным величия и силы, безграничной мощи самого пламени. «Не вздумай мешать мне, Ганс!» «Я сказал, это не твоя забота!» Отвечать Ганс не стал. Не проронил ни слова и за завтраком, только катал в памяти строки писем и слова Энши. Старые, новые. Возвращение в столицу Ганс боялся до постыдной для воина дрожи.